Глава двадцать восьмая. Как только мама и мои тетушки заканчивают рассказывать мне о том, что происходило за кулисами, они вступают в спор на китайском, индонезийском и английском. Старшая тетя. Тукан. Видишь, вот что происходит, когда ты не слушаешь меня. Тукан. С индонезийского. Видишь? Вторая тетя. Ха, ты просто завидуешь, потому что хоть раз я взяла контроль над ситуацией. Мы не просто следуем за тобой, как зомби. Ма. «Зачем ты дала им столько абсента? Они не такие пьяницы, как ты, четвертая тетя. Извините, это не моя вина, если друзья жениха не могут удержаться от алкоголя. И еще, это не я накачала их». Так типично для них. Старшая тетя и вторая тетя с их соперничеством. Мама и четвертая тетя с их ревностью. Я не могу вынести больше ни секунды, поэтому, пока они спорят друг с другом, ухожу. Словно в подтверждение нашего настроения, ветер усиливается и начинает завывать, как убитая горем вдова. Мой хвост хлещет меня по лицу. До того момента адреналин заставлял меня не обращать внимания на окружающее. Но сейчас я понимаю, что замерзала в мокрой одежде. Зубы стучат при каждом вдохе. Я крепко сжимаю полотенце вокруг себя и иду в сторону бассейна. Страшно представить, что могло произойти, пока я подводила итоги со своей семьей, Но я должна это сделать. Должна знать. Я отчасти ожидаю, что место происшествия будет кишать полицейскими, что я услышу вой сирены, увижу горящие красные и синие огни. Но когда подхожу к месту, там почти нет людей. Служба безопасности отеля выпроваживает последних постояльцев с места происшествия, строгими голосами приказывая всем вернуться в свои номера и оставаться на месте. Жаклин и Тома, слава богу, нигде не видно. Я проверяю свой телефон и вижу полдюжины сообщений от Себа, сообщающих мне, что ему приказали вернуться в комнату. Мое сердце начинает учащенно биться, когда я замечаю Нейтана на сцене. Его высокий силуэт выделяется на фоне грозового неба. Он смотрит вниз, на тело, и с моего ракурса невозможно разглядеть выражение его лица. Его спина прямая, но голова наклонена, как будто он глубоко погружен в свои мысли. «Мисс, пожалуйста, вам нужно вернуться в свою комнату», — просит охранник. Нейтан поворачивается и видит меня. «Нет, она со мной», — говорит он, поспешив к нам. В тот момент, когда я собираюсь подойти к нему, раздаются голоса, и я оборачиваюсь, замечая шерифа, которого видел ранее утром. «Шериф идет. напыщенно говорит он, проходя мимо пары охранников отеля. «Раступитесь, здесь шериф». Равнявшись со мной, он кладет мясистую руку мне на плечо, хотя проход достаточно широк для нас двоих, и отталкивает меня в сторону, будто я тележка с покупками, мешающаяся на его пути. «В сторону, мэм, шериф идет. — говорит он таким заносчивым голосом, что мне хочется его ударить. Вместо этого я безмолвно наблюдаю, как он, размахивая руками, идет по проходу к Нейтану. Я подхожу ближе. Не настолько близко, чтобы они велели мне уйти, но достаточно близко, чтобы услышать, о чем они говорят. Услышать шерифа не составляет труда, так как даже сквозь вой ветра он практически выкрикивает каждое слово. «Я знал, что случится что-то плохое», — говорит он в качестве приветствия. «Вы, богачи, думаете, что можете просто появиться на моем острове и строить свои гигантские курорты? Ха! Я ждал, когда это произойдет, парень!» Нейтан засовывает руки в карманы, возможно, тоже стараясь не ударить шрифа. «И вот одна из моих птичек сообщает мне о мертвеце. О, привет! Что у нас тут? Мертвое тело!» К моему величайшему удивлению, шриф действительно вытягивает ногу и давит на руку Агуана кончиком своего ботинка. Мне это кажется неправильным осмотром места преступления с моральной точки зрения. Но опять же, кто я такая, чтобы судить, что является правильным осмотром, а что нет? Я могу ориентироваться только на эпизоды CSI, — «Место преступления» и «Закон и порядок». Откуда я знаю? Возможно, все шерифы используют мыски своих ботинок для... Да кого я обманываю? Этот парень псих. Шериф макконул Здоровается Нейтан. Так рад видеть вас снова здесь. Шериф выркает, и удивительно, как сильно он напоминает мне тюленя. «Ха, да, не сомневаюсь, что вы рады. Ну и бардак. Но ничего страшного, у вас теперь есть тот, кто знает, что он здесь делает». Обращается он к маленькой аудитории, оглядывается вокруг и хмурится. «Где все? Мы решили, что лучше, чтобы здесь было как можно меньше людей, поэтому отправили всех гостей обратно в их номера». Охо, не хотим свидетелей, да?» Шериф проводит рукой по челюсти с сознательным напряжением, как будто однажды увидел, как это делает какой-нибудь телевизионный детектив, и решил, что тоже так сделает. Между бровями Найтана образовалась складка. Ну, нет, все видели тело. Тогда почему на нем эта дурацкая одежда? Он один из этих исполнителей Ньюэйджа, эйджа с жезлом или что-то в этом роде? Жонглер с жезлом? нейтон выглядит таким растерянным, что мне хотелось обнять его и извиниться за все. Э, нет, он был шафером. Шафером, да? Шериф обходит тело и снова толкает его кончиком ботинка. На этот раз, однако, делает это сильнее, пока Агуан не переворачивается на спину. Я успеваю мельком взглянуть на его застывшее лицо, прежде чем отвести взгляд, так как желчь подступает к горлу. С нечеловеческим усилием я проглатываю ее обратно. Мне нужно поговорить с другими шаферами. Конечно, они все должны быть в своих комнатах. Я могу проводить вас. Нет, приведите их сюда. «Они... я не знаю, насколько они мобильны». Шериф бросает на Нейтана презрительный взгляд. «Приведите их сюда! Не вынуждай меня обвинять тебя в препятствовании правосудию, парень!» Мои руки сжимаются в кулаки. «Может ли этот человек быть еще более отвратительным?» Нейтан включает рацию и просит кого-нибудь сопроводить шаферов обратно к алтарю. Отключившись, он смотрит на сгущающиеся серые облака. «Может, нам стоит отнести тело в помещение? Похоже, скоро начнется ливень». Шериф бросает в сторону, как он, вероятно, думает, очень хитрый взгляд. Понятно. Значит, вы хотите переместить жертву с места преступления, да? Э, -э нет. Делайте то, что считаете нужным, говорит Нейтон. Он достает свой телефон и кому-то печатает сообщение. Мгновение спустя мой телефон жужжит. Нейтон 4:25 пм. Я ненавижу этого парня, он такой раздолбай. Мэдди, 4:26 пм. Серьезно, как он стал шерифом? Нейтон. «4.26 п.м. Понятия не имею. Думаю, что убил конкурентов. А может, их и не было изначально. Это маленький остров». «Мэдди. 4.27 п.м. Правда. Надеюсь, все быстро разрешится». Нейтон смотрит в мою сторону и слабо улыбается мне, отчего все мои мышцы тают, но почти сразу же напрягаются при виде двух охранников, сопровождающих пару шаферов по проходу к алтарю. Я отступаю в сторону, чтобы пропустить их. Шаферы все еще явно не в себе, их глаза дикие, а головы опущены. «Это самые трезвые, сэр», — смущенно поясняет Найтану один из охранников. «Все нормально. Простите, что заставил вас прийти сюда снова», — обращается Найтан к шаферам. В ответ один из них нагло улыбается и говорит что-то вроде «Шокей!», а другой просто окидывает Найтана мрачным взглядом. «Я морщусь. Мои четвертая, тети действительно хорошо поработали над этими бедными парнями». Шериф Макконал, не теряя времени даром, направляется к друзьям жениха и указывает на тело Агуана. «Кто этот человек?» Они оба смотрят, куда он указывает, и, кажется, поражены при виде трупа. «Я их не виню. Даже после целого дня перетаскивания тела вид настоящего трупа все еще меня шокирует». «Я не знаю, чувак», — отвечает первый друг жениха. Второй продолжает смотреть на труп, разинув рот. «Клянусь, он вот-вот начнет пускать слюни. Должно быть, он был одним из ваших хороших друзей». «Он один из шаферов?» Первый шафер смеется. «Нет. Никому не говори, ладно?» Он наклоняется вперед, как будто собирается раскрыть какой-то секрет, но его голос все такой же громкий, как всегда. «У жениха нет друзей, так что он нанял нас, чтобы мы были его шаферами. Большинство из нас никогда не встречались друг с другом до прошлой ночи». Он снова смеется. «Это очень забавно». «Теперь моя очередь удивленно распахнуть рот». Это многое объясняет. Неудивительно, что Том так странно вел себя со своими шаферами. Неудивительно, что он приказывал им, как будто они были его сотрудниками, потому что так оно и есть. Он нанял их. И это объясняет, почему шаферы с радостью понесли Агуана к алтарю. Помимо того, что они были одурманены и пьяны до беспамятства, они просто не знали друг друга. Шериф качает головой. «Значит, никто из вас не знал этого парня?» Он снова толкает ботинком плечо Агуана. Что с ним не так, что ему нужно постоянно тыкать Агуана ногой? Оба шафера качают головами. А другие его знают? Первый шафер пожимает плечами. Кто их разберет? Возможно. Тому пришлось нанимать людей из трех разных агентств, потому что ему нужно было больше тел. Упс, неудачный выбор слов. Лол. Он произнес лол, как будто это на самом деле подходящее слово. Кто-то толкает меня локтем, и я поворачиваюсь, чтобы увидеть маму и моих тетушек, стоящих позади меня. «Зачем ты здесь стоишь?» — шепчет мама. «Пойдем, вернемся в номер, иначе простудишься». Я не могу удержаться от громкого фырканья. Мы стоим тут рядом с шерифом и мертвым телом, а мама беспокоится о том, что я простужусь. «Вы закончили ругаться?» Спрашиваю я, не в силах сдержать горечь в своем голосе. По крайней мере, у них хватает порядочности выглядеть несколько смущенными. «Пока», — отвечает четвертая тетя. Глянув на шерифа и шаферов, она переходит на индонезийский. «Что они выяснили?» «Ничего особенного, но я хочу остаться здесь, посмотреть, что еще они придумают». Я пошла. Четвертая тетя щиплет меня за щеку, а затем разворачивается и уходит обратно в сторону номеров. За ней следуют остальные тети. Только мама остается со мной. В нескольких футах от меня шериф МакКоннелл быстро теряет терпение. «Приведите мне других шаферов!» — кричит он двум охранникам. Они смотрят на Нейтана, который кивает им. Когда они уходят, шериф МакКоннелл вышагивает по сцене, и под его весом все содрогается. Раздаются раскаты грома, и я невольно подпрыгиваю. «Нам стоит зайти внутрь. Похоже, погода скоро совсем испортится», — говорит Нейтан. «Мы могли бы допросить остальных друзей жениха в их номерах». «О, держу пари. Тебе бы это понравилось, не так ли?» Нейтан выглядит озадаченным. «Эм, да, наверное. Разве дождь не...» «Я не знаю. Не сделает что-то с телом. Будет сложнее определить, когда он умер или что-то в этом роде». «Эй, я здесь профессионал». — рявкает шериф. — Все вы, жители материка, считаете себя такими современными со всем вашим навороченным оборудованием, технологиями и всей этой новомодной хренью с ДНК. — Что? — Ну, у меня есть для вас новости. Я собираюсь раскрыть это дело без вашего модного технологического дерьма. Я применю старую добрую детективную работу. Шериф МакКоннелл постукивает себя по голове с еще одним своим фирменным хитрым взглядом. — Хм, ладно. Я все еще думаю, что мы должны пойти внутрь. На это она прерывает появление еще двух шаферов. Они в худшей форме, чем предыдущие двое. Эти продолжают хихикать и указывать на небо, словно там что-то есть. «Мам, ты уверена, что они не останутся такими навсегда?» — шепчу я. «Ах, конечно, нет. Традиционная китайская медицина очень полезна для здоровья. Очень хорошо. Тем не менее, я не могу не заметить, какой обеспокоенная она выглядит». Шриф МакКоннелл спрашивает шаферов, узнают ли они Агуана, и они оба хихикают и качают головами. «Эй, парень, пора просыпаться, ты лежишь на алтаре», — говорит один из них. «Из какого вы агентства?» — спрашивает их шериф Макконал. «Агентство «Лучшие дни», — отвечает один из них. «Парти пипс», — отвечает другой. «И, предположительно, вы знаете, кто из какого агентства?» Два шафера тупо смотрят на него. «Что?» — спрашивает один из них. Шериф Макконал сжимает пальцами переносицу. «Я спрашиваю, этот человек, он точно не из вашего агентства?» Один из друзей жениха уверенно качает головой, А другой отвечает, «Нет». Я ожидаю, что шериф Макконал будет расстроен этим, но вместо этого он удовлетворенно потирает руки и кивает. «Вдвое можете идти. Я знаю, кто это сделал». Я не могу не сжать руку Ма. Она сжимает мою в ответ и успокаивающе похлопывает. «О, боже!» — бормочет она. «Все хорошо. Все в порядке». Но не все в порядке. Меня вот-вот арестуют. Я смотрю, застыв на месте, словно свинцовая фигура, как шериф Макконал идет от алтаря к проходу. Идет прямо ко мне. Вот только он останавливается перед Нейтоном и говорит громовым голосом, соответствующим погоде: "Нейтон Чен, вы арестованы за убийство этого человека". Он достает пару наручников и, гордо улыбаясь, защелкивает их на запястьях Нейтона.